Глава 4. Невольно любуюсь фантастическим видом из окна. Пусть сейчас здесь и кромешная тьма, но исходящая от озера почти сакральная мощь заряжает даже темноту, придавая ей ощущение эфемерности и глубины. Мне кажется, там вдалеке уже история, уже вечность. А плавно мерцающие на воде огни лодочек одиноких рыбаков делают эту картину почти волшебной. Снова чувствую, что на меня внимательно смотрят. Автоматически перевожу взгляд на исходящий жар, осекаясь уже словно бы привычный на мне взгляд черных глаз. Он снова слегка и снисходительно улыбается. Это действие солей. Говорит тихо, только для меня. Сива — одно из самых соленых озёр в мире. Они насыщают воздух, очищают его. Потому кажется, что вы в сказке. Произносит последнее слово и меня подбрасывает, как на углях. Он уже что-то знает? Словно бы нарочно следует его следующий вопрос. И какова же ваша специализация? Шейх Ахмат обращается ко мне почти через весь стол. Невольно тушуюсь. Пусть атмосфера между нами уже гораздо более расслабленная. Гости уже успели попробовать гастрономические изыски шеф-повара и крайне лестно отозваться и о закусках, и о стартерах а сейчас нам несут горячее. Восточные сказки. Поднимаю на него глаза и снова замираю от того, что в легких не остается воздуха. Хм, занятный выбор. Отпивает из бокала мужчина, вскидывая бровь. А я думал, вас больше интересует, и были, раз вы историк. Я откладываю приборы. Обсуждение любимой темы вселяет уверенность. К тому же я вижу неподдельный интерес со стороны столь уважаемого человека. Сказки — это и есть наша жизнь. Я бы даже сказала, ее суть, главное. Ведь это мудрость народа, тот культурно-генетический код, который мы передаем от поколения к поколению. Я глубоко убеждена, что именно в сказках запрятаны ответы на самые сложные вопросы человечества. Просто мы привыкли их недооценивать, смотря на них по привычке детским мозгом или черпая в них лишь развлечения. А они — ключ ко всему. Как интересно. Шейх откидывается на спинку стула и внимательно смотрит на меня. Уже давно общение на тему своей главной страсти в жизни не вызывало вам ни такого восторга и отдачи. И почему тогда сказки Востока? Ведь европейские сказки не менее интересны. А по ментальности вам намного более близкие. Не соглашусь про близость. Восточные сказки — это про образ всего. Запад вырос из восточных сказок. В этом мое принципиальное убеждение. Они глубже, фактурнее. А в них размыты образы плохого и хорошего, что лишает их примитивизма. А мне всегда казалось, что «Тысяча одна ночь» — это как Камасутра. Просто собрание эротических рассказов с незамысловатым сюжетом, которым развлекали себя правители тех времен за неимением телевизора и интернета. Вмешивается в разговор Анка. У нас дома с детства было миниатюрное коллекционное издание истории про Шахерезаду. Я выкрадывала эти томики из библиотеки родителей, выискивала откровенные картинки и изучала. Но все эти евнухи, и таганы, гаремы, казни в виде гравюр. Знаете, это вызывало во мне внутренний глубинный страх. Мне кажется, шейх Ахмат раздражается от ее слов. Он не показывает свои эмоции, но по чуть резкому наклону головы, слегка поджатым губам, это вполне себе считывается. А что думает Елена по этому поводу? Вы тоже считаете «Тысячу одну ночь» порнографическим фильмом средних веков? Наш разговор слегка на грани и вгоняет меня в краску. С другой стороны, мысленно я уверяю себя, что все за столом взрослые люди. Но худой конец, я ведь и правда изучаю эти сказки многие из которых даже смелее самых откровенных 18+. Чтобы правильно оценивать эти произведения, надо понимать их исторический контекст. Именно это меня и привлекает в сказках. Они как живой образ с человеком, Не обманут. И словно бы машина времени перенесут вас с ощущениями в те времена. То, что не способна пока сделать ни одна наука. Так что же мы имеем в то время, когда в благоуханных садах Востока прекрасная Шахерезада рассказывает свои чувственные истории жестокому халифу Шахрияру? В Европе мрачные темные времена канула в лету эпоха изысканного разврата. Зашли за горизонт славы и величия могущественного Рима. Североевропейские варвары вторглись и захватили римские дороги и города, где секс стал синонимом пытки и насилия. Куртизанки и гитеры больше не пользуются почетом. Их ремесло больше не искусство, а стыд, клеймо. Вместо их прелести воспеваются добродетели святых женщин, предпочитающих страдания, бесчестью и разврату. Церковь обещает вечную жизнь, рай или ад. Говорит о неотвратимости наказаний за любые плотские радости. Борьба со смертельными грехами становится борьбой с собственными удовольствиями. Ибо что, как ни радости полового сношения, вкусной пищи и человеческие амбиции их составляют? Календарь человека строится не вокруг громких пиршеств с возлияниями, а от перехода от одного строгого поста к другому. Секс без вероятности продолжения рода считается грехом и вовсе ненужным. Одним словом, в Европе тех времен мы не видим места для удовольствия, что не сказать о Востоке. Вот историческая реальность, на фоне которой разыгрывался сюжет этих упоительных историй. Тем удивительнее смотреть на то, как колесо истории отыграло истину назад. Теперь восток смотрит на Запад как на оплату моральности, вставляет многоуважаемый посол. Ни в коем случае не хочу обидеть щедрых и достойных жителей Мармарики, величайший шейх, но варваров теперь и на востоке хватает. О чём красноречиво свидетельствует то, как вы самолично с ними боретесь? День — это дни искорения невежества». Шейх Ахмад слегка усмехается, отрезая кусок мяса. «Мне кажется, Елена Прекрасная говорила немного о другом ваше превосходительство. То, что она описывала в контексте истории того времени, не исключает семейные добродетели и верности, соблюдение морали и уважения к религии. Речь идет о другом, об основах. Мы, арабы, никогда не стеснялись радости для своей плоти. Когда я смотрю на красивую женщину и хочу ею обладать, говорит Тон, и в этот момент опаляет меня таким взглядом, что я едва не прыскаю набранный в рот водой. Я знаю, какое удовольствие могу ей дать. А она на интуитивном уровне чувствует, какое удовольствие может получить от меня. Мы, арабы, не стесняемся этого на уровнях инстинкта но никогда не перейдём к черту моральной дозволенности, потому что это уже не про инстинкты, а про образ жизни и поведения. Мы не уничтожаем свою природу, не умерщвляем свою плоть, но обуздываем её. Например, я никогда не позволю себе чего-то предосудительного в отношении женщины, которую уважаю, или же кто является частью семьи, которая пользуется моей благосклонностью но в то же время я не собираюсь умерщвлять свою плоть и доказывать себе, что вожделеть кого-то — это грехопадение. Лучше я возьму в эту ночь другую и буду представлять на ее месте ту, что хочу сделать своей, но по какой-то причине не делаю. Он заканчивает свою тираду, поднимает бокалы и салютует мне с улыбкой.